Глава тридцать первая. Майкрофт окинул нас задумчивым взглядом. «Пожалуй, теперь я солидарен с моим братом. Ганфайтер охотился за вами, мистер Лестройд. У вас имеется идея почему?» «Всего лишь одна. Гуроны», — напомнил я о зловещем клубе, но замминистра, к моему удивлению, отмахнулся. «Чушь!» «Почему?» — озадаченно спросил я. Я изрядно оттоптал им мазули, и они понимают, в покое их я не оставлю. «Оставите, если прикажут. Но это не гуроны». И все-таки я не понимаю, откуда такая уверенность. «Элементарно, Лестройд. Ни один из них, будучи в здравом уме, не стал бы покушаться на вас в присутствии главы Скотланд-Ярда и портить отношения с полицией». «Либо кто-то хочет навести на них тень, либо мы имеем дело с досадным стечением обстоятельств». «Очевидно, у вас появились враги не только среди гуронов», — резюмировал Холмс-старший. «Тогда зачем дело стало? Можно пойти к гуронам и спросить у них напрямую. Раз уж клуб находится чуть ли не под прямым покровительством полиции, не станут же они врать в лицо замминистра внутренних дел?» — предложил я. Майкрофт поморщился. «Вам недостаточно моего слова?» Я бы все же хотел услышать это лично от них. «К тому же, если они и не виноваты в нападении на нас, сэром Эдмондом, не забывайте о смерти несчастного журналиста Мельчана. И тут никто меня не переубедит, что это убийство не их рук дело!» Горячо воскликнул я, чем вызвал новый приступ недовольства Холмса-старшего. Он подозвал выставленного на охрану входа в здание Министерства Констебля. «Скажи, голубчик, знаешь ли ты, кто я такой?» «Так точно! Знаю!» — рявкнул полисмен дюжи малый лет двадцати с небольшим хвостиком. «Вы заместитель министра внутренних дел мистер Холмс!» «Отлично! Тогда слушай мой приказ. Впредь до моего особого распоряжения ты должен неотлучно находиться при этом джентльмене!» Майкрофт кивнул в мою сторону. «Это инспектор Скотланд-Ярда, мистер Лестройд. Его жизнь в опасности, и тебе придется его защищать». «Право слово, это лишнее!» — сделал попытку возразить я, но Холмс-старший даже не стал реагировать на мои слова, продолжив, как ни в чем не бывало, инструктировать констебля. «Сейчас ты проводишь мистера Лестройда до его жилища и проследишь, чтобы он его не покидал впредь до моего особого распоряжения». «Вечером тебя сменят», — заключил заместитель министра. «А как же расследование?» — удивился я. «Мы ведь должны отыскать этого загадочного господина, который, как вы полагаете, меня заказал». «Не извольте беспокоиться, мистер Лестрейт. С этим прекрасно разберется мой брат, а я, в свою очередь, подключу все свои связи и возможности», — расставил все точки над «и» он. «Так что, я арестован?» — хмуро поинтересовался «Я». «Разве я это говорил?» — пожал плечами Майкрофт. «Мы всего лишь принимаем меры безопасности. План злодеев не удался лишь благодаря счастливой случайности. Они могут быть тверды в своих намерениях и снова попытаются лишить вас жизни. Не хотелось бы, чтобы вторая попытка у них вышла удачной». «Сам не хочу», — признался я. «Что ж, в таком случае потрудитесь выполнять мой приказ». «Отправляйтесь домой под охраной констебля и постарайтесь вспомнить всех, кто мог желать вам зла до такой степени, что выписал наемного убийцу аж с другого континента. Мне кажется, это должна быть поистине незаурядная личность». Без особой радости я подчинился. Спорить с большим начальством себе дороже. Майкрофт лично проследил, чтобы мы с констеблем поймали Кэпа и сели в него. Экипаж тронулся». «Как тебя зовут, дружище?» — спросил я у полицейского. «Констебль Картрайт, ваша милость. Джордж Лестрейт. Можете звать меня по имени, я не обижусь». «Хорошо, Джордж!» — кивнул тот. «Только хочу сразу вас предупредить». «О чем? Я буду ревностно выполнять распоряжение заместителя министра. Никаких поблажек, несмотря на вашу должность инспектора, не будет». «Хорошо, Картрайт. Мы поняли друг друга». Будучи смышленным малым, констебль сразу раскусил, в каком вертепе мне приходится жить, и с иронией посмотрел на радостно встретившую меня у дверей Мэгги. «Мистер Лестрейд, вы целы и невредимы», — облегченно воскликнула она. Находившийся при ней Тоби тоже весело взвизгнул и стал тереться у ног. Я взял его на руки. «Конечно, со мной ничего не приключилось. Могу узнать, чем были вызваны ваши переживания на мой счет», При констебле я нарочито звал Мэгги на вы, словно солидную даму. — Ну как же! — всплеснула руками она. — Весь город только и говорит о выстрелах возле хоум-офис. Слухи ходят, что был чуть ли не сам министр, а вы грудью бросились на его защиту. Слухи сильно преувеличены, — спокойно произнес я. Да, возле министерства была стрельба, но ничего серьезного. Распугивали слишком назойливых голубей, и, конечно же, никто не пострадал. Мэгги покосилась с недоверием, но я сумел сохранить каменное лицо. «А этот джентльмен?» — спросила она, посмотрев на Картрайта. «А этот джентльмен какое-то время побудет у меня в гостях. Так сложились обстоятельства, что, возможно, ему придется заночевать в моей комнате». Надеюсь, ей не втемяшилось в голову, что я решил несколько разнообразить круг своих сексуальных предпочтений. «Я за него заплачу», — счел нужным добавить я, чтобы слегка успокоить мою нынешнюю хозяйку. Или во всяком случае, ее жабу. С моей стороны, никаких возражений, сказала она. Мы с полисменом прошли в мою комнату. Не думаю, что меня будут убивать прямо здесь, улыбнулся я. Можете расслабиться, Картрайт. Чувствуйте себя как дома. Разумеется, но с вашего дозволения сначала я осмотрю ваше жилище на предмет возможных ловушек и угрозы для жизни, с достоинством ответил тот. Конечно, это же ваша работа. Благодарю за понимание, мистер Лестрейд. «Джордж», — напомнил я, — «благодарю за понимание, Джордж». Он довольно сноровисто осмотрел мое жилище и, конечно же, не нашел ничего криминального. «Ну как? Теперь я могу быть спокоен за свою жизнь?» — поинтересовался я, наглаживая Тобби. Песеля озадаченно наблюдал за манипуляциями незнакомца, но признаков агрессии не выказывал. «Все в порядке, Джордж, вы в полной безопасности!» «Отрадно слышать!» — я бросил на него изучающий взгляд. Не знаю, как у вас, а у меня после всех сегодняшних злоключений прорезался по-настоящему звериный аппетит. Скажите, Картрайт, как вы отнесетесь к обеду в моей компании?» Он слегка помялся. «Естественно, все расходы понесу я. Что ж, в таком случае я с превеликим удовольствием присоединюсь к вашей трапезе». Я двинулся к выходу. «Джордж, вы куда?» «Вниз. Должен же я сделать заказ нашей милой хозяйки. «Вам не стоит идти туда одному», — резко посуровил он. «Вы не преувеличиваете опасность?» «Не знаю, но мне приказано не выпускать вас из комнаты». «Хорошо, тогда сходите сами, я буду то же, что и вы». «Я быстро», — сказал он и вышел из комнаты. «Не скажу, что мне было неприятно его общество, но сидеть и ждать, пока твою работу за тебя делают другие, было не по мне. И кто его знает, на что в самом деле способен Холмс-младший. В нашем ремесле наблюдательность отнюдь не главное качество». «Понятно, что Райт будет стоять на своем до конца, разобьется в лепешку, но выполнит приказ. Значит, от него нужно избавиться, причем максимально безопасным способом». Когда Мэгги лично пришла с подносами и стала расставлять супницы, тарелки и приборы на столе, я улучил момент и тихо прошептал ей на ухо. «Мэгги, мне нужно избавиться на время от опеки этого джентльмена. Скажи, у вас ведь есть средства, которые вы используете в случаях, когда кто-то чересчур вам докучает?» Она улыбнулась уголками губ. «Конечно». «Тогда оплесни его при оказии в чай для констебля. Думаю, несколько часов крепкого сна ему не помешает, только смотри, он должен потом проснуться». «Не переживайте, мистер Лестрейд, я рассчитаю ему дозу. Лучше любого аптекаря», — подмигнула она. «Всецело рассчитываю на ваши таланты». Мэгги удалилась шурша юбками, чтобы вернуться с заварным чайником, чашками и сладкими булочками. На вашем месте сегодня я выпила бы что-то другое, улыбнулась она, показывая на чай. В таком случае подайте мне стакан теплого молока, попросил я. После плотного обеда, Картрайт попросил разрешения закурить в моем присутствии. Конечно же, я не стал возражать. Он затянулся в вонючей папиросой, от которой исходил запах горелых тряпок и тут же уронил подбородок на грудь. Карт Райт! Ответа не последовало. Констебль забылся глубоким сном. Я осторожно вытащил из его рта папиросу и потушил, заботливо накрыл полисмена пледом. — Хорошенько поспите, Картрайт. Видит бог, вы заслужили немного отдыха. Я перевел взгляд на Тоби. — Сторожи его. — Ладно. Пес вздохнул и покладисто лег возле ног прикорнувшего полисмена. — Пока, Тоби. За меня не переживай. Все будет хорошо. Надев плащ и взяв с собой револьвер, я вышел из комнаты и запер ее на ключ. Проходя мимо Мэгги, попросил не беспокоить джентльмена и вновь оказался на шумной лондонской улице. «Путь мой лежал в ту самую кондитерскую, где я имел честь пообщаться с молодым Сэмюэлем Уиферсом. Надо было выудить из него все, что он знал про шайку Гуронов. Даже если стреляли не они. Все равно надо было с чего-то начать. Я выбрал Гуронов, а дальше поглядим, куда вывезет та самая знаменитая кривая». Плюнув на предстоящие расходы, я подозвал Кэб, назвал Кэбману адрес, и пока мы неспешно катили по разбитой мостовой, предался глубоким размышлениям.